Глубокая приверженность моральному коллективизму не возникает в вакууме и не может не иметь причины. Оно требует эпистемологического основания. Решение Верховного суда по делу Парижский театр для взрослых против Слейтена выявляет это основание. Дело включает два кинотеатра в городе Атланта, штат Джорджия, которые запускали в прокат якобы непристойные фильмы, предназначенные только для взрослых. Местный суд постановил, что это не противоречит конституции. Но Верховный суд штата Джорджия изменил решение на том основании, что жёсткая порнография не защищается первой поправкой. Следовательно, Верховному суду США предстояло решить, конституционно ли запрещать свободу в взрослых. Большинство судей ответили: да. Эпистемологическое это решение провозглашения необъективности. Оно поддерживает и открыто защищает самое злостное из социальных явлений необъективный закон. Решение, вынесенное председателем Бергером, гласит: "Мы думаем, что в прекращении коммерческой непристойности присутствует законный государственный интерес. Это включает в себя обеспокоенность общества уровнем жизни и общей социальной обстановкой, характером торговли в больших городских центрах и, возможно, общественной безопасностью". Попробуйте найти хотя бы один вопрос или действие, которое бы находилось за пределами такого законного государственного интереса. Цитируя книгу профессора Бикеля, председатель Бергер продолжает: Человек может читать непристойную книгу у себя в комнате, но если он требует право приобретать в магазине подобные книги и картины, тогда дать ему такое право будет означать повлиять на мир вокруг остальных и покуситься на чужую собственность. То, что широко читается, смотрится или слушается, посягает на всех нас, хотим мы этого или нет. Какая человеческая деятельность могла бы быть исключена из такого заявления? И с чем здесь не согласится защитник диктатуры? Мистер Бергер допускает, что нет никаких научных данных, неопровержимо демонстрирующих, что просмотр непристойных материалов отрицательно влияет на мужчин, женщин или общество в целом. Но он отрицает это как аргумент против запрета таких материалов. Затем следует лавина утверждений и цитат из ранних решений судов, где провозглашается в контексте не только порнографии, что научные данные и неопровержимые доказательства не требуются в качестве основы для принятия закона, что государство имеет право вводить новые акты, исходя из того, что существует и может существовать. Научные данные в правильном и буквальном смысле этих слов это знания о реальности, полученные с помощью мыслительного процесса. Неопровержимые доказательства значит, что содержание какого-либо утверждения оказалось фактом реальности. Разум и реальность были исключены как ограничители государственной власти. право издавать законы на основе любого допущения, любой гипотезы, догадки, чувства или прихоти, на любом основании или ни на каком вовсе. Вот чем наделяется государство. Мы не требуем от законодательных собраний с научной точки зрения точных критериев законодательных актов, утверждается в решении, хотя нет неопровержимых доказательств связи между асоциальным поведением и непристойными материалами, законодательное собрание штата Джорджия способно достаточно разумно определить, что такая связь существует или может существовать. Вынося решение по делу Рота, Верховный суд косвенно признал, что законодательное собрание штата могло действовать, исходя из такого заключения, чтобы защитить социальный интерес в порядке и морали. Если утверждение о том, что что-то могло бы стать угрозой социальному интересу, достаточно для обоснования запрета, Тогда можно оправдать нацистов и коммунистов в их практике уничтожения любого, кто по их мнению мог стать угрозой социальному интересу нацистского или советского общества. Такое утверждение характерно для разных теорий государства, но не для теории отцов-основателей Америки. Как ни странно, кажется, что председатель Верховного суда об этом знает. потому что дальше он обращается к прецеденту времён до образования США. С самого начала цивилизованных обществ законодатели и судьи действовали на основании различных недоказуемых допущений, которые лежат в основе большей части правовой системы государственного регулирования торговых и экономических отношений. Это действительно так. Посмотрите на результаты. Взгляните на историю всех государств в мире, существовавших до Соединённых Штатов. Наше государство было первым, которое построено на письменном документе Конституции, и строго ею ограничено, и именно она запрещает государству нарушать индивидуальные права и действовать не по закону. История зверств, совершённых остальными государствами, действовавшими на основании недоказуемых допущений, показывает ценность и обоснованность первоначальной политической теории, на которой и было создано наше государство. И вот Верховный суд приводит в пример все эти кровавые тысячелетия тирании как прецедент, которому нам нужно следовать. Следующее предложение в решении мистера Бергера даёт не только ключ к причине, но и с грубой откровенностью демонстрирует роль прецедента в истории закона. Следующее предложение вызывает бурю, последствия которой падут на всех как возмездие за каждую увёртку, компромисс, несправедливость и нарушения прав, совершённых в последние десятилетия. Вот оно. То же самое действие на основе недоказуемых допущений применимо к федеральному закону о ценных бумагах, антимонопольным законам и уйме других норм. Из приличия я бы сказала ничего себе, мистер Бергер. На самом деле, мне хочется воскликнуть: какого чёрта? На основе этих допущений, продолжает мистер Бергер, и Конгресс, и законодательные собрания строго ограничили права объединений, приняв антимонопольные законы и строго урегулировали публичное выражение эмитентов и дилеров ценных бумаг, долевых купонов и торговых марок, разъяснив им, что они могут и не могут печатать и говорить. Вполне понятно, что те, кто придерживается абсолютистского взгляда на первую поправку, с трудом объясняют, почему права объединений, свободы слова и прессы должны быть ограничены на рынке товаров и денег, но не на рынке pornography. Исходя из коллективистской предпосылки, ответа, конечно, нет. Сегодня единственный способ этот ответ найти поставить под сомнение саму предпосылку, опровергнуть её и начать аннулировать все те катастрофически губительные нарушения индивидуальных прав и конституции. Но это не то, что решил сделать Верховный суд. Забывая собственное предупреждение о зреющей склонности судебного и законодательного процессов, председатель Бергер принимает прецедент как неоспоримую истину и толкает страну прямо к пропасти этатизма. Точно так же говорит соврешение, когда законодательные собрания и руководители действуют в целях защиты окружающей среды от загрязнения и сохранения наших лесных ресурсов, рек и заповедников, они вынуждены учитывать такие факторы, как влияние нового шоссе на заповедник возле и внутри охраняемой зоны или на территорию дикой природы. Таким образом, акты о федеральной помощи в строительстве дорог от 1968 года и акт Министерства транспорта от 1966 года описываются судьёй Блэком как серьёзное решение высшего законодательного совета нации о том, что красота и польза наших парков не сможет быть заменена общественными трассами без слушаний, рассмотрения фактов и применения мер под надзором членов правительства. нельзя рассматривать директиву Конгресса, в которой используются недоказуемые допущения об общественном благе, включая неопределяемые эстетические допущения, как противоречащую конституции. Разве, если нет, то неопределяемые эстетические допущения государственных чиновников могут завоевать сферу литературы и искусства, как приглашает это сделать председатель Бергер? Уродливая рука альтруизма влезает в решение в сметающем понятие свободной воли параграфе. Мы только что заметили, например, что не первая поправка, ни свободная воля, ни спасают государство от ограничивающих законов, которые регулируют то, что могут писать или публиковать продавцы ценных бумаг о своих товарах. Такие законы должны защищать слабых, неосведомлённых, ничего не подозревающих и доверчивых от применения их собственной воли. Вот для какой цели мы сильные, осведомлённые, подозривающие и недоверчивые должны быть защищены от своей воли и лишены права ею пользоваться, таково отношение альтруизма к правам и свободе. Вот ещё одно последствие. Некоторые говорят, государство, что ждёт капиталистического подхода в решении для рынка непристойной порнографической продукции. Парадоксально, что говорят это те, у кого в иных случаях не было бы и слова в защиту капитализма, особенно в решении городских торговых и экологических проблем. В решении есть и другие последствия, и их гораздо больше, чем я могу процитировать, но и этих достаточно, чтобы вы увидели природу стиля дух этого документа. В своем несогласии с судьей Брэнан, к которому присоединились судьи Стюарт и Маршалл, предлагает хорошие аргументы в поддержку вывода, что цензура в отношении взрослых людей противоречит Конституции. Однако судья Брэнан мечется, колеблется в своих попытках сделать следующий шаг и в конце концов идет на компромисс, чтобы установить крепкое равновесие между гарантией свободы самовыражения и законными интересами государства. Мистер Бреннан допускает, что указанный непристойный материал не защищается первой поправкой, но выражает обеспокоенность неспособностью суда провести чёткую линию между высказываниями, на которые распространяется охрана права на свободу слова, и заявлениями, не подлежащими такой охране. Он приводит примеры хаотичных, противоречивых решений Верховного суда в делах о непристойности, но сходит с пути, говоря, независимо от того, существует ли категория непристойности заявления, не подлежащей охране права на свободу слова, я заключаю, что у этого класса высказываний нет достаточно ясного определения, чтобы на такой зыбкой основе отразить нападение. Соответственно, эта оценка зиждется на доктрине неопределённости. Судья Бреннан чётко говорит об опасности неясных законов и цитирует председателя Верховного суда Уорена, подчёркивавшего, что конституционное требование определённости нарушается уголовным законодательством, неспособным донести до человека среднего ума факт, что его поступок этим актом запрещён. Но Бреннан не упоминает антимонопольные законы, которые как раз на это не способны. Он утверждает, складывающаяся в этом случае неясность полностью недопустима, не только потому, что она делает продажу книг опасной профессией, но и потому, что она допускает случайность и неустойчивость в законах. Он сожалеет о том, что суждения о непристойности сейчас принимаются отдельно для каждого случая. Он видит, что Верховный суд пытается отразить законодательные попытки передать местным судам, а в конечном счёте Верховному суду, сложнейшую задачу выносить решения для каждого случая, как в сфере уголовного, так и конституционного права. Но он не упоминает сущей ад антимонопольных законов, зловещий монумент такому принципу принятия решений. И всё же в решении судьи Бреннана обнаруживается больше уважения к принципам и больше понимания того, что они за собой влекут, чем в решении большинства. Он говорит, что на основе решения большинства трудно увидеть, как можно предвосхитить введённую на государственном уровне регламентацию нашего мышления, если США в целях сохранения или создания определённого морального фона может предписывать, что гражданин не может читать или смотреть, тогда очевидно, что в тех же целях государство может заявить, что его граждане должны читать определённые книги и смотреть определённые фильмы. Лучшее возражение снова сделано судьёй Дугласом, который заканчивает своё решение словами: "Но наше общество, в отличие от большинства в мире, предполагает, что свобода и независимость образуют систему взглядов, которая превращает человека, а не государство, в хранителя своих вкусов, убеждений и идей". Такова философия первой поправки, и именно это кредо отделяет нас от большинства других наций на земле. Я согласна со всем, кроме того, что это не кредо, а доказуемая рациональная система убеждений. В жизни нации закон играет ту же роль, что и мыслительный процесс в принятии решений в жизни человека. Индивид принимает решение, применяя свои исходные предпосылки к конкретному выбору предпосылки, который он может изменить, но редко это делает. Такие предпосылки в национальных законах устанавливаются доминирующей политической философией и вводятся в использование судами, чья задача определить, как широкий принцип применяется к конкретному случаю. В этой задаче эквивалентом исходных предпосылок является прецедент, который может быть поставлен под сомнение, но это редко происходит. Как плохо сформулированный закон может далеко зайти в роли прецедента, ужасающе демонстрирует решение большинства судей Верховного суда по другому делу из пятёрки США против Арита. Участник дела человек, обвинённый за транспортировку непристойных материалов через известного торгового перевозчика между штатами. Дополнение, наделяющее Конгресс властью регулировать торговлю между штатами, одна из крупнейших ошибок в Конституции. Это дополнение больше, чем какое-либо другое, было трещиной в основании документа, клином этатизма, который позволял постепенно вводить государственный режим всеобщего благосостояния. Но я предполагаю, что авторы конституции не могли себе представить, во что это выльется. Если при внесении дополнения в Конституцию одной из целей было способствовать торговле и предотвратить установление торговых барьеров между штатами, то на практике эта поправка привела к совершенно противоположному. Сейчас вас ожидают 50 разных границ в пределах одной страны и множество таможенников, выискивающих в вашем багаже книги и журналы, разрешённые в одном штате и запрещённые в другом. Верховный судья Бергер в своём решении, цитируя раннее решение, заявляет: "Мотивы и цель регулирования торговли между штатами являются вопросами законотворчества, на которые Конституция не накладывает никаких ограничений и над которым у судов нет контроля". Такое толкование означает, что законодательный процесс обладает абсолютной властью за рамками ограничения любого принципа, вне досягаемости какого-либо равновесия. Это возмутительный пример опускания контекста. Конституция в целом есть основной ограничитель государственной власти, как в законотворчестве, так и в других сферах. Достаточно ещё раз подтвердить, говорит мистер Бергер. Хорошо устоявшийся принцип, что Конгресс может навязывать соответствующие условия и требования тем, кто пользуется торговыми каналами между штатами, для недопущения того, чтобы эти каналы стали путями распространения зла, будь оно физической, моральной или экономической природы. И как если бы утверждению не хватило ясности, приводится сноска: Конгресс несомненно может регулировать торговлю между штатами вплоть до запрета и наказания за её использование как посредника для пропаганды аморальности, бесчестия или распространения любого вреда людям в других штатах. Аморальность, зло и вред. По какому стандарту? Единственные права, которые оставляют за вами эти решения судов, читать и смотреть то, что вы хотите в своей комнате, но не за её пределами, а также право думать о чём вы пожелаете только в чертогах своего разума. Но это право которую не может запретить даже тоталитарная диктатура. Вы вольны думать в Советской России, но не вольны действовать, исходя из своих мыслей. И снова судья Дуглас, единственный голос отчаянного протеста. Всё наше конституционное наследие восстаёт при мысли о том, чтобы отдать государству власть контролировать наш разум. Различие между консервативными и либеральными точками зрения во мнениях Верховного суда проявляется гораздо сильнее, чем в менее значительных публикациях или в сугубо политических дебатах. По своей задумке, Верховный суд должен стать и становится голосом философии. Необходимость взаимодействовать с принципами делает членов Верховного суда архетипами идей двух политических лагерей, представителями которых они и являются. они не выбирались как архетипы. В неопределённом, бесструктурном, противоречивом хаосе политических взглядов, расплывчато названных консервативными или либеральными, невозможно выбрать сущностную характеристику или типичного представителя. И всё же при чтении решений Верховного суда исходные предпосылки раскрываются с необычайно ясной точностью. И с учётом небольших различий и расхождений их последователей воспринимаются как философские основания одного из политических лагерей. Практически это то же самое, как если бы мы воспринимали не философию антагонистов, а их ощущения жизни. Предметом рассмотрения упомянутых пяти дел не была непристойность как таковая, она была периферийной и несущественной темой, а гораздо более глубокий вопрос сексуальная составляющая человеческой жизни. Секс не является ни особым, ни сугубо физическим атрибутом человека. Он предусматривает сложную интеграцию всех его основополагающих ценностей. Неудивительно, что на дела, связанные с сексом, даже в его самых уродливых проявлениях, будут влиять все философские науки. Мы видим влияние этики, эпистемологии, политики, эстетики. Именно последнее и является жертвой сегодняшнего обсуждения. А как насчёт основообразующей философской науки метафизики? Именно она раскрывает и объясняет все внутренние противоречия политических лагерей. Их взгляды на человеческую природу и являются метафизическим вопросом. Оба лагеря придерживаются одной и той же предпосылки дихотомии души и тела, хотя выбирают разные стороны этого смертоносного заблуждения. Консерваторы хотят свободы действия в материальном мире, они склонны к противостоянию государственному контролю над производством, торговлей, коммерцией, физическими товарами и материальным богатством. Но они ратуют за государственный контроль над духом человека, то есть его сознанием. Они отстаивают право государства налагать цензуру, определять моральные ценности, создавать и продвигать государственное определение моральности, управлять интеллектом. Либералы хотят свободы действия в духовной сфере. Они противостоят цензуре, государственному контролю идей, искусств, прессы, образования. Заметьте их обеспокоенность академической свободой. Но они признают контроль государства над материальным производством, коммерцией, трудоустройством, зарплатами, прибылью, всей материальной собственностью, и они отстаивают всё это вплоть до полной конфискации. Консерваторы видят человека как тело, свободно передвигающееся по земле, строящее куличики из песка или фабрики с компьютером внутри черепа, контролируемого из Вашингтона. Либералы же видят человека как душу, которая вольна достигать самых отдалённых уголков вселенной, но которая закована в цепи с головы до пят, когда она переходит улицу, чтобы купить хлеба. При этом консерваторы преимущественно религиозны и говорят о превосходстве души над телом, представляя из себя тех, кого я называю мистиками духа. И именно либералы в большинстве своём материалисты, которые смотрят на человека как на кусок мяса и представляют из себя тех, кого я называю мистиками плоти. Это всего лишь парадокс, а не противоречие. Каждый лагерь хочет контролировать сферу, которую он считает метафизически важной. Каждый награждает свободой только ту деятельность, которую он презирает. Заметьте, что консерваторы оскорбляют и унижают богатых и тех, кто материально преуспел, относя их к морально низким людям, и что либералы рассматривают идеи как циничное мошенничество. Контроль для обоих лагерей означает власть управлять посредством физической силы. Ни один из них не придерживается свободы как ценности. Консерваторы хотят повелевать сознанием человека, либералы его телом. На таком основании ни один лагерь не замечает, что сила убийца и в области духа, и в области тела. Консерваторы, замороженные своими мистическими догмами, парализованы, напуганы и обессилены в сфере идей. Либералы, ожидая незаработанного дохода, парализованы, напуганы и часто бессильно или враждебно настроены по отношению к сфере материального производства. Обратите внимание на экологический крестовый поход. Почему оба лагеря цепляются за слепую веру в мощь физической силы? Я приведу цитату из романа Атлант расправил плечи. Заметили вы какую способность человека эта доктрина дихотомия душа-тело преднамеренно упускает из виду это человеческий разум, который нужно отрицать, чтобы разделить человека на двоя. И консерваторы, и либералы объединяются в своей ненависти к человеческому мышлению, то есть к разуму. Консерваторы отрицают разум в пользу веры, либералы в пользу эмоций. Консерваторы либо полностью безразличны к интеллектуальным вопросам, либо активно им противостоят. Либералы здесь умнее, они используют интеллектуальное оружие, чтобы уничтожить интеллект. Они называют это переоценкой. Когда люди отвергают разум, у них не остаётся других методов взаимодействовать друг с другом, кроме грубой физической силы. Цитата из романа Люди, которых вы именуете материалистами и спиритуалистами, лишь две половинки разделенного человечества, вечно ищущие совершенства. Но они ищут его, переходя от уничтожения плоти к уничтожению души и наоборот, ища любого укрытия от реальности, любой формы бегства от разума. Поскольку эти лагеря, две стороны одной монеты, монеты поддельной, сейчас они все больше и больше сближаются. Заметьте, основательное сходство их философских взглядов: в метафизике дихотомия душа-тело, в эпистемологии рационализм, в этике альтруизм, в политике эготизм. Консерваторы заявляли, что они верны традициям, пока либералы хвастались своей прогрессивностью. Но заметьте, что именно председатель Верховного суда Бергер консерватор, а предлагает на обсуждение крайний коллективизм и формулирует принципы, дающие государству власть куда больше, чем вопрос порнографии, и что именно судья Дуглас, либерал, взывает к традициям свободного общества и обращается к нашему конституционному наследию. Если бы кто-то в 1890 году сказал, что антимонопольные законы для бизнесменов приведут к цензуре для интеллектуалов, никто бы в это не поверил. Сегодня вы можете это наблюдать. Когда председатель Верховного суда Бергер говорит либералам, что они не способны объяснить, почему права должны быть ограничены на рынке товаров и денег, но не на рынке порнографии, я склонен думать, что так и надо. Однако жертвами здесь являемся все мы. Если нормы цензуры не будут отменены, следующий шаг не трудно предугадать. Рынок порнографии будет заменён рынком идей. Это послужит прецедентом для либералов, позволяя им определять, какие идеи они хотят запретить во имя социального интереса. Никто здесь не выиграет, кроме государства. Я не знаю, как консервативные члены Верховного суда могут смотреть на Вашингтонский мемориал Томаса Джефферсона, где в мраморе высечены его слова: "Я объявляю вечную вражду любой форме тирании над человеческим разумом". Позвольте добавить без капли высокомерия. И я